501. Ноябрь 12. Слушай песнь духа. Над горами высокими, над вершинами снежными высится башня. Выше её на земле нет строений других человеческих. В башне той одиноко стоящий приют ожидает тепло усталого путника от холода дальней дороги и трудный А башне далёкой и горной ты помни, взбираясь по кручам. Опасность обвалов и бездно разверсты, бездонность отважное сердце пусть радостью боя наполнит. Борьбы и победы над силой стихии и природы, что яро мешают тебе до башни дойти одинокой. И путь твой тяжёлый и трудный, но путь твой победный владыкой лучом увенчает, а камень, что даст тебе в руки, огнём И меч победителя духа, сияющий светом в луче заблестит над светлым челом. И камень огнями горящий в груди твоей ярче, чем солнце, награды нетленную будет тебе навсегда. И башне подобный ты станешь над суетной жизнью земною. Камень огнями твоим меньшим братьям путь указывая к владыке